Глава 16. Стальная гавань. После поисков сокровищ мы покинули гостеприимную деревню и отправились дальше. Жители деревни были нам очень благодарны и просили заехать к ним на обратном пути. Особенно настаивали на этом молодые красивые девушки, бросая в мою сторону многообещающие взгляды. На следующий день ко мне пришел Йонхи и предложил отдать все полученные сокровища. Я его остановил и объяснил, что с этими деньгами он сможет купить земли и основать собственную семью. Также я разъяснил ему разницу между личным слугой и вассальной семьей, его перспективы и мои желания. Он хоть и не сразу, но проникся. Я разрешил ему культивировать те умения, что были вместе с сокровищами. Для себя я нашел их неподходящими, так что оставил для него. Должны же в новой семье быть свои уникальные методы, развития и боевые навыки. К тому же ему они очень подходили. Там были навыки по скрытому передвижению, внезапному устремительному удару и техника развития души, которую можно было использовать для маскировки своего присутствия. Что-то мне подсказывало, что ту древнюю семью не так просто истребили. Возможно, они занимались заказными убийствами и перешли дорогу кому-то очень могущественному, кто смог вызвать такое бедствие для них. В сочетании с его уровнем культивации и знанием различных ядов, из него мог получиться неплохой убийца. Целая же семья таких, как он, могла значительно упрочить положение моей семьи. Хотя я был еще очень молод, но даже я понимал, как важно иметь такого рода специалиста, верного до последней капли крови поблизости, чтобы можно было решать деликатные проблемы, не привлекая лишнего внимания. Так как у нас неожиданно появилось мясо демонического зверя, то у меня возникла возможность быстро откормить моего питомца. Медвежонок на таком богатом питании рос не по дням, а по часам. Столь хорошее питание также увеличивало его потенциал, так как он потреблял кровь и плоть демонического зверя, что имел невероятные свойства. При большой удаче он даже мог усвоить части их родословной и использовать это потом в своей эволюции, перенимая особые свойства съеденного им зверя. Чтобы держать его в тонусе, я часто выпускал его из фургона и заставлял бежать за повозками наравне с лошадьми. Поначалу животные беспокоились, почувствовав рядом с собой дикого зверя, Но со временем привыкли к его присутствию. Тень сначала не очень обрадовался ежедневным пробежкам, но после того, как я пригрозил перестать давать ему сочное мясо, быстро сдался и даже стал получать от пробежек удовольствие. Нередко он по пути убегал в лес и возвращался, держа в зубах зайца или куропатку, чем очень радовал нас возможностью поесть свежего мяса дичи. Все же плоть демонического зверя была жестковато для меня. Незаметно мы миновали дикие земли и оказались в обжитых местах. Все чаще на нашем пути стали появляться военные патрули, а деревни становились все больше, чем ближе мы подъезжали к стальной гавани. Постепенно деревни на нашем пути превратились в небольшие городки. Они были огорожены каменными стенами и имели внушительное население, достигающие десятков тысяч человек. Люди здесь были зажиточными, имели достоинство и степенность. Окружающие земли были обработаны и очищены от опасных зверей. Обильные урожаи обеспечивали этих людей пропитанием круглый год. Они не зависели от охоты, поэтому с уверенностью смотрели в свое будущее. Наш караван стал делать остановки в целях торговли, и чем больше был городок, тем Дольше были остановки. Это сильно замедлило наше продвижение, так что пришло время нам подумать о расставании. Мы не могли позволить себе сильно задерживаться на нашем пути. Когда мы достигли обжитой и безопасной местности, мы решили разделиться. Наш отряд сердечно попрощался с караванщиками и поехал дальше, значительно увеличив скорость. С нами также поехал спасенный нами целитель, мотивировав это тем, что он не закончил мое обучение, да и стремился поскорее достичь Стальной Гавани, чтобы продолжить свою врачебную практику. Степан, Влад и Толя очень расстроились, что мы собрались ехать без них, но понимали, что караван стал нас только задерживать. Отпустили нас только после того, как получили заверение, что мы еще встретимся в городе и проведем там много времени вместе. Также они оставили нам свои адреса в городе и наказали обязательно навестить их. Через несколько недель путешествия с редкими остановками на отдых мы, наконец, достигли стальной гавани. За все время пути мы не встретили сложностей и задержек, так что достигли города за рекордный срок. Огромный город был расположен между двумя высокими прибрежными скалами. Высокая городская стена была полностью обита стальными листами, отчего казалось, что она полностью состоит из стали. С другой стороны были длинные ряды каменных пристаней, также обитых железом, да и форты со стороны моря также были покрыты стальными пластинами. Именно за эту особенность это место и назвали стальной гаванью. Сам город еще назывался городом тысячи башен. Множество высоких башен с широкими окнами занимали практически всю площадь этого необычного города. Все эти башни были обитаемы и разделены на отдельные квартиры. Башни в среднем имели 10 этажей, каждый из которых был обитаемым. Между собой башни были соединены многочисленными каменными мостами на разных уровнях, отчего его еще называли городом тысячи мостов. Приезжим было очень трудно разобраться и привыкнуть к столь странной архитектуре, однако коренные жители находили в этом особое очарование. Но даже для них попасть из одного района города в другой порой было настоящим испытанием. Тут даже была особая профессия проводника, человека, который за деньги мог провести клиента в нужное место самым коротким и быстрым путем так как по сути весь город был одним большим запутанным лабиринтом. Миновав ворота города, мы направились сразу к муниципалитету. Чтобы добраться до него, нам пришлось нанять проводника, благо что их довольно много толпилось у ворот города, и они брали за свои услуги не очень дорого. Огромное десятиэтажное здание муниципалитета напоминало настоящую крепость. Особое сходство придавало открытое пространство вокруг здания, превращенное в торговую площадь. Здесь было запрещено возводить капитальные здания, так что все это место было просто заставлено временными палатками и шатрами. К слову сказать, это было единственное открытое место во всем городе. Вся остальная часть была плотно заставлена высоченными башнями. Тегю после того, как зарегистрировался в магистрате, попрощался с нами и отправился в местный госпиталь. У него был старый план по работе там во время этого кризиса. Там он собирался улучшить свои навыки и скрыться от своих недоброжелателей. Также он обещал найти меня позже и закончить мое обучение как целителя, если, конечно, успеет, пока я буду в городе. После переговоров с привратником Наса отвели в просторную комнату для гостей. Просторная комната подавляла своими размерами и роскошным убранством. Шестиметровый потолок, украшенный замысловатой фреской, заставлял думать, что мы попали в священное место. Толстые колонны, постепенно переходящие в высокие арки, также наводили на мысль о посещении храма. Только длинный стол из дорогого красного дерева и роскошные мягкие стулья возвращали нас к настрою на деловой лад. Служащий был настолько невозмутим, что его даже не смутило присутствие моего медвежонка в качестве домашнего животного. Он был одет в форменную одежду, присущую чиновникам муниципалитета, и сочетающую в себе серебряные и черные цвета. В этом мундире он смотрелся особенно чопорно и строго. Через полчаса к нам спустился пожилой человек в темно-синем деловом костюме. Только его рубашка, изобилующая пышными кружевами, по последней моде, выдавала в нем аристократа, следящего за веяниями моды. Он был очень высоким, с мощным телосложением, и хотя его волосы уже давно полностью посидели, он совсем не выглядел дряхлым. Его голубые глаза были пронзительными и ясными, его руки были морщинистыми, но весьма ухоженными, и также украшенными кольцами с драгоценными камнями. Он был один из четырех старейшин, управляющих этим городом. О нашем задании знали только эти четыре человека. Для остальных наше прибытие было полной тайной. Таковы были условия нашего приезда, которые были оговорены заранее. В интересах секретности даже эти четверо не знали, кто из нашей компании обладает способностью привязывать старое духовное оружие к новым владельцам. В соображениях секретности им даже не сказали, что я могу также и создавать новое оружие и привязывать его к любому человеку. Это была явно лишняя информация, которая могла подвигнуть даже старейшин стальной гавани на необдуманные поступки. Представитель города уважал наше стремление сохранить тайну и не стал расспрашивать нас, кто именно имеет столь удивительные способности, вместо этого просто внимательно осмотрел всех. «Меня зовут Олег Дивов. Я буду вашим куратором здесь. Надеюсь, наше сотрудничество поможет нашему континенту пережить предстоящие испытания». Начал он довольно приветливо, обращаясь к моему отцу как к главному в нашем отряде. «Я сел сон. Мы прибыли сюда, чтобы помочь стальной гавани в столь трудный час. Нам очень жаль, что не можем сделать большего». Но мы сами совсем недавно столкнулись с нападением монстров и не можем сейчас снизить свою защиту. Немного виновато сказал отец. — Конечно, мы слышали об этом и действительно признательны вам за вашу помощь. Честно говоря, некоторые из нас до сих пор сомневаются, что из этой затеи что-то выйдет. Уже тысячу лет не появлялось никого, кто бы смог совершить нечто подобное. Улыбнувшись, сказал старик. — Это реально. Многие в городе Судж уже получили духовное оружие, поэтому мы и смогли отразить нападение. Надеюсь, здесь будет не то же самое, — заверил его отец. — Я смотрю, вы взяли в столь опасное путешествие своего сына. Видимо, вы готовите его стать выдающимся героем, — добродушно сказал Дивов. — Он наше прикрытие. Говорят, у вас тут есть особое место, где обучаются... «Гении. По нашей легенде мы приехали сюда как его сопровождение», — выдал отец заготовленную заранее версию, оправдывающую мое участие в этом походе. «О, очень оригинально. В самом деле, у нас есть такой геройский курс. Я улажу все формальности, только там учатся действительно способные дети. Вы уверены, что ваш сын сможет соответствовать требованиям?» «Мне кажется, он слишком молод для этого», — с некоторым сомнением сказал он. «Будьте уверены, он не подведет. Совет выбрал лучшего в молодом поколении нашего города», — с гордостью сказал отец. «Какой выдающийся молодой человек! Уверен, мы гордитесь таким сыном. Тогда всех остальных разместим на небольшой съемной вилле. Вам там понравится» решил проблему с нашим размещением старейшина. В самом деле, к нашему появлению не стоило привлекать особого внимания. Старик еще раз осмотрел всю нашу компанию, гадая, кто из нас может оказаться той выдающейся личностью, что смогла научиться привязывать духовное оружие. Вариантов для этого было масса. Здесь присутствовали представители всех четырех великих семей города Судж. Я и мой слуга... Любой из нас мог бы оказаться этим таинственным экспертом. К тому же, каждый из нашей группы, кроме моего слуги, обладал духовным оружием высокого класса, что было довольно необычно для простых людей. Первым, кого бы отбросили из списка подозреваемых, оказался бы как раз я». Ну, в самом деле, десятилетний эксперт, сделавший то, что не смогли люди на протяжении тысячи лет. Это слишком невероятно, чтобы быть правдой. К тому же, все мы были на виду, и разведчики стальной гавани быстро найдут информацию по нашим личностям. Тут, конечно, всплывет непонятная история с моим слугой, но даже про него можно будет найти информацию. Скорее всего, они будут подозревать моего отца больше всего. Он был самым сильным по развитию и к тому же главным группе. С другой стороны, это было слишком очевидно, что вызывало некоторые сомнения. В общем, ближайший месяц старейшинам и аналитикам Стальной Гавани было о чем подумать. После этой встречи доверенное лицо Дивова проводило нас до небольшой, но уютной свиллы, находившейся за городом. Это оказался просторный двухэтажный дом с большим двором и окруженный высоким трехметровым каменным забором. Комнаты внутри их дома были просторными и очень удобными. Добротная мебель создавала чувство завершенности и уюта этого места. Здесь даже было несколько слуг, что присматривали за этим местом и помогали по хозяйству. Так как мне предстояло жить в общежитии местной военной академии, слугу и моего питомца пришлось оставить здесь. В академии не пускали прислугу, как и домашних животных, так что особого выбора у меня не было. Разместившись в своих комнатах и немного передохнув после дороги, мы отпраздновали завершение нашего путешествия походом в местный ресторан. Выбрав лучшее заведение в нашем элитном загородном поселке, мы осчастливили его своим посещением. Ресторан оказался в самом деле высшего класса, так что мы насладились изысканными блюдами. За столом у нас с отцом завязалась беседа. «Уверен, что мне нужно опять идти в школу?» — набив желудок, спросил я. «Ты же знаешь, что это часть нашей легенды. К тому же я уверен, что ты узнаешь там много полезного. И, возможно, найдешь новых друзей», — оптимистично заметил отец. «Или врагов?» — пессимистично ответил я. «Враги — это тоже неплохо. Они всегда толкают тебя стать сильнее и лучше. Без них жизнь была бы слишком скучной». Засмеявшись, сказал он, «Не могу сказать, что понял, что ты имеешь в виду. По мне, вот так враги — досадные помехи на пути, которые недостойны особого внимания». Надменно сказал я, «Просто тебе еще не встречались достойные противники, но мир велик и полон гениев». «Ты поймешь, что я имел в виду, когда встретишься с одним из них на своем пути воина», — поуручительно сказал отец. И что-то было в его тоне, что заставило меня серьезно задуматься над его словами. После праздничного ужина мы вернулись в свой новый дом и переоделись в длинные черные плащи с глубокими капюшонами, после чего сели в наш фургон и направились к хранилищу духовного оружия города Стальная Гавань. Так как у нас было не так много времени, мы решили сразу приступить к делу. Для поддержания секретности мы решили проводить привязку в ночные часы. Так существенно уменьшался риск вызвать постороннее внимание к нашему занятию. Скрытно прибыв к входу в подземный грот, находящийся также за городом, мы повстречали там Диова с небольшой компанией первых претендентов на получение духовного оружия. Так как это был только первый день, он привел с собой только пятерых. Поздоровавшись, не показывая свои лица, мы стали спускаться в подземную пещеру по длинной каменной лестнице. Охрана хранилища была своевременно предупреждена и беспрепятственно нас пропустила. Спустившись на 30 метров под землю, мы оказались в просторном помещении, заполненном духовным оружием. Древние клинки, копья, топоры и луки — занимали всю поверхность стен. Особо ценные экземпляры, или те, что имели примечательную историю, были помещены в центре комнаты на специальных постаментах и даже имели таблички с описаниями. Чем-то это место очень напоминало хранилище духовного оружия в городе Судж, если не расположением предметов, то духом этого места. Когда мы достигли этого зала, то тут же распределили наши обязанности. Три моих телохранителя теперь должны были встречать претендентов и должны были не пропускать других к месту проведения ритуала. Отец должен был проводить их до пентаграммы перехода в мир духов и играть роль таинственного эксперта. После же того, как кандидат проходил врата духа, его уже встречал там наставник. Позже он мог рассказать и даже в деталях описать его своим старейшинам, но его описание не подходило ни к одному из нашего отряда. Так мы могли запутать представителей города еще больше. Я все же это время должен был прятаться. Не очень подобающее поведение для героя, но, как говорится, осторожные люди живут значительно дольше. Пентаграмму перехода я установил на входе в зал с оружием. Таким образом, входящий ничего не должен был понять, пока не оказался бы в мире духов, Когда все было подготовлено, начали первый сеанс. Я передал отцу духовный амулет, что был сокровищем нашей семьи, и научил им пользоваться. Таким образом, хоть отец и мог создавать духовное оружие и свободно путешествовать в мире духов, но открывать ворота измерений и проводить через них уже мог. Я планировал обучить его всем премудростям этого дела, а потом в духе моего наставника спихнуть все эти дела с созданием духовного оружия на отца потом обучить младшего брата, дабы он продолжал семейное дело. В мире было слишком много интересного, чтобы тратить свое драгоценное время на нечто столь скучное. Сам же я уже давно мог переходить в мир духов самостоятельно, не опираясь на костыли в виде амулета, в то время как для начинающих это было просто необходимо. Первым зашел свирепого вида высокий воин. С первого взгляда было понятно, что он опирается на своем военном пути на тяжелый меч. Даже его аура была тяжелой и прямой, как его любимое оружие. Встреченный отцом, он имел довольно смиренный вид. Хоть он и достиг уровня развития мастера, рядом с настоящим наставником он немного рабел. Нечасто ему приходилось общаться со столь сильной личностью. Хоть в этом городе и проживали миллионы людей, тех, кто достиг такой высокой культивации, все еще было очень мало. Пройдя воротами духа и оказавшись в призрачном мире, даже этот ветеран растерялся. Только что он был в подземелье и тут же оказался на открытой местности, в неизвестном месте, где все было не так, как в реальности. Это даже самого уравновешенного человека заставило бы разволноваться здесь его уже встречала призрачная фигура наставника. Для такого дела он даже приоделся и теперь выглядел как человек из знатной и благородной семьи. По телосложению и красивому утонченному лицу он больше напоминал ученого, чем воина, однако его внешний вид заставлял испытывать благоговение, особенно у обычных воинов, которые мало времени уделяли изучению наук. Для таких людей ученые и мудрецы были особенно недосягаемы и непостижимы, что вызывало в них страх и чувство собственной неполноценности. Как говорится, мечом махать много ума не надо, а вот стать ученым был подвиг не для средних умов. Наставник водил здоровяка между духовными элементами в поисках того, кто бы захотел признать его своим новым хозяином. Духи, оружие что уже сотни лет томились без дела, конечно, ухватились за возможность покинуть это унылое место, но тоже не спешили сделать выбор и связать свою жизнь с посредственностью. Когда уже первый претендент совсем отчаялся получить духовное оружие, элемент земли, живший в огромном тяжелом мече, встрепенулся. Он почувствовал слабенькое родство душ и ауру тяжелого меча от этого человека. Наметанный глаз наставника сразу заметил этот интерес и подвел здоровяка к нужному элементу. После недолгого знакомства и получения согласия обеих сторон наставник провел ритуал привязки. Когда все было сделано, здоровяк оказался в арсенале. Он изображенно смотрел на огромный черный меч в своих руках и, казалось, не замечал ничего вокруг. Его внимание было полностью обращено к его новому оружию. Всю свою жизнь он даже мечтать не мог, что станет обладателем настоящего духовного клинка. Для воина это было сравнимо мгновенно стать легендарным героем. Только у удающихся личностей могло быть личное духовное оружие. Для человека из обычной, невоенной семьи, со славной историей, получить такое оружие было неосуществимой мечтой. Придя в себя после такого потрясения, высокий воин низко поклонился моему отцу и, не скрывая счастливой улыбки, вышел наружу. Его тяжелая аура вместе с этим мечом перешла на новый качественный уровень. Теперь только с помощью нее он мог заставить своего врага испытать подлинный ужас. Выйдя на улицу, он не выдержал и разразился громким торжественным криком, потрясая в воздухе огромным духовным клинком. Меч имел элемент земли и мог в прямом смысле слова раскалывать целые горы. Этот великий меч мог подавить целую армию на поле боя. Получивший его здоровяк был просто на седьмом небе от счастья. Еще с тех пор, как он был ребенком, он восхищался невероятной личностью одного из основателей города Стальная Гавань. У него была трудная, полная решений судьба, но каждый раз, сталкиваясь с трудностями, он прокладывал себе путь при помощи тяжелого меча. Его пример так вдохновил здоровяка в детстве, что он решил пойти по его стопам и выбрал своим основным оружием тяжелый меч. Он хотел быть, как его кумир, сильным и несгибаемым. Он хотел решать все свои трудности с помощью его тяжелого меча. И вот теперь он держал меч, Кумира в своих руках. Как он мог быть несчастлив? Это было похоже на исполнение мечты всей его жизни. После всех испытаний и мучительных тренировок тяжелый меч его кумира признал его как своего хозяина. Это была лучшая награда за его старание, которая была вообще возможна. После первого остальные претенденты спускались вниз с предвкушением чуда. Никто из них раньше не смел и надеяться на такой шанс. Однако, получая новое оружие, они еще долго не могли поверить, что в самом деле стали обладателями духовного оружия. Но больше всего был удивлен старейшина Дивов. Он, конечно, надеялся на благополучный исход, но он думал, что из первой группы только один получит оружие. Реально же преподнесла ему большой сюрприз. Из всех людей, что он привел в первый раз, все пятеро получили оружие. Конечно, только один из них получил известный клинок, а остальные — обычные духовное оружие. Но даже такой результат был просто удивителен. Если им удастся вооружить подобным оружием хотя бы сто человек, военная мощь города увеличится многократно. Тогда даже огромная орда монстров, приближающаяся к городу, не сможет ничего поделать с такой грозной силой. Позже их всех тщательно допросили и составили словесный портрет таинственного эксперта. Когда на основании их описания был нарисован портрет, то оказалось, что он не похож ни на кого из приехавших гостей. Это обстоятельство надолго поставило в тупик четырех старейшин Стальной Гавани. «Олег, что у нас с гостями из города Судж?» — спросил один из старейшин города Стальной Гавани, поглаживая длинную серую бороду. «Сразу после приезда...» Я разместил их в усадьбе, за городом, недалеко от хранилища духовного оружия. Так им будет проще приходить туда, и это не вызовет подозрений в городе. Было бы трудно скрыть это, если бы они каждую ночь выходили через городские ворота», — отчитался Дивов, стоя перед тремя членами совета. «Что с их легендой пребывания? Она достаточно правдоподобна, не вызовет подозрения». Мы дали слово совету города Судж, что предпримем все средства, чтобы сохранить их тайну. Их желание помочь заставляет мое сердце переполниться благодарностью, и хотелось бы их подвести», — сказал другой старейшина с гладко выбритым лицом и фанатичным огнем веры в глазах. Согласно их версии, они прибыли, сопровождая юного гения семьи Сон для прохождения курса обучения в нашей военной академии на специальном факультете героев, — смиренно ответил Дивов. Он немного побаивался этого члена совета, слишком уж его вера была фанатична и бескомпромиссна. «Отличная легенда. Я распоряжусь, чтобы его приняли без лишних проблем», — одобрил первый старейшина, после чего спросил, «Как прошел первый сеанс? Есть успехи?» Но удивление очень удачно. Все пятеро получили духовное оружие. Один даже получил тяжелый меч, раскалывающий скалы. Легендарное оружие одного из основателей города, который уже 200 лет лежал там без дела, улыбаясь, довольно сообщил Дибов. «Удалось установить, кто из них таинственный эксперт?» — спросил третий член Совета с холодным взглядом наемного убийцы. Его сфера ответственности была очень специфична, что накладывало определенный отпечаток на его личность. «Нет, не удалось. Портрет таинственного эксперта не похож ни на одного из приехавших гостей. «Возможно, он может менять свою внешность по желанию. Но мы все еще думаем, что это, скорее всего, глава их отряда, хотя и не имеем доказательств», — отчитался старейшина, отвечающий за внешние связи. «Ладно, оставим пока все как есть. Излишний интерес может прервать наше сотрудничество. В таком случае мы потеряем больше, чем приобретем. Так что не давите на них» и не провоцируйте понапрасну. У них есть свои причины оставлять личность эксперта в тайне», рассудительно сказал старейшина с холодным взглядом.